Глава 8 Постройка дворца. Целую неделю я напряженно ожидал, что прибегут дозорные с криками, что к нам движется отряд дикарей. Но проходили дни, а неприятель не появлялся. Зиг все эти дни с двумя охотниками обследовал место, где сильно изменился горный рельеф и появились три новых пика. Они приносили самые разные скальные породы, но железа среди них не было. Неужели придется делать шахту? От одной этой мысли мне становилось плохо. Или попробовать вырыть карьер? Но как-то слабо верилось, что можно устроить карьер прямо на склоне горы. Все карьеры, которые я видел по телевизору, бывали на равнине, а вот шахты рыли именно на склонах. И хотя Зик не нашел ничего напоминающего железо я упорно гонял его в горы. Я с Гаус снабдил еще пятерых молодых охотников луками, пока тренировочными. Каждый день новые лучники занимались стрельбой под надзором мастера луков. Себе я тоже нашел работу. Используя деревянные клинья, расщепил кусок ствола и получил четыре толстые доски с неровной поверхностью длиной около полуметра. Две доски оставил как есть, а одну распилил ровно посередине, при помощи мочета Я собирался сделать формочку для глиняных кирпичей. Третий день выравнивал с мачете стороны досок, которые будут внутренними сторонами формы, чтобы форма легко выходила из готовых кирпичей, не цепляясь. «Сегодня за моей работой наблюдал Мэн, которого я приказал привести Парень внимательно смотрел на мои действия, усиленно морща лоб. Начиная со второго дня его плена, вместе с Хером разговаривал с ним. Мэн понемногу перестал бояться, видя, что отношение к нему ровное. Закончив выравнивать будущие внутренние стенки, собрал форму на земле. Размеры подобрал с учетом правил кладки. Длина кирпича должна быть в две ширины, чтобы можно было класть в шахматном порядке. Мэн внимательно наблюдал за мной». Я обвязал веревкой свою форму и затянул узел. Деревянный ящик в руках немного играл. Можно было вырезать пазы и вставить, но с моим мастерством это потребовало бы много времени. Кроме того, я специально позвал Мэна, чтобы спровоцировать его на выдачу секрета рыбного клея. Бар принес глину, смочив ее водой, хорошенько размял и, положив ящик на землю, заполнил форму. Полностью ее заполнив, начал снимать. Но стенки формы цеплялись за глину. Кирпич получился с неровными рваными краями. Смочил внутренние стенки формы и повторил процесс. На этот раз кирпич получился заметно лучше, но устойчивость формы была слабой, и форма рассыпалась, потому что фиксация ее веревкой оказалась слабой. Мэн, сидевшись с выпученными глазами, начал тараторить, активно размахивая руками. Пришлось послать за хером. Шаман явился весь взмыленный. Не иначе пришлось отрывать в от шаманских танцев, которые он практиковал время от времени, поддерживая статусность. Хер выслушал мэн и повернулся ко мне. «Макса, он говорит, что сделает так, что будет лучше держаться. Но ему нужно много тун!» Я удовлетворенно хмыкнул. А то просто открывался. Немного терпения, немного доброты и дать возможность человеку показать, что он что-то делает лучше тебя. Мэн с Рагом били рыбу острогой. Зайдя в воду по пояс, когда на песке оказалось около десятка рыб, рыбалка закончилась. Поискав глазами подходящую емкость, взгляд Мэн остановился на моем котелке у костра. Немой вопрос был написан в его раскосых глазах. «Бери!» — кивнул я головой. Попросив урага рака каменное рубило, Мэн ловко разделывал рыбу, извлекая плавательные пузыри и кладя их в котелок с водой. Затем туда же попали хвосты, головы и плавники. С одной из рыб, по виду хищной, он снял кожу вместе с чешуей и также пустил в котелок. Раздув угли, подбросил хворост и выдрузил котелок на огонь. Часа два все это варево кипело. Затем Мэн снял котелок и извлек головы и хвосты. Снова поставил на огонь и дал кипятиться почти два часа, периодически помешивая хворостинкой. Вонь во время варки клея стояла невыносимая, но Мэн ее словно не ощущал. Даже с моего места было видно, что масса становится гуще, напоминая желе. Наконец, дикарь снял котелок и поставил на землю. «Завтра можно его использовать!» Перевел Хер, все время наблюдавшись за действиями Мэна. На мой взгляд, клея было не меньше трех литров. Усадил Рага и Мэна делать дощечки, вбивая деревянные клинья в ствол бревна. Полученные дощечки я укорачивал по размеру своей первой формы, чтобы формы были стандартные, и заравнивал с одной стороны. Всего сделали пять форм, приблизительно одного размера. Теперь надо было приготовить глину. В ста метрах от обвала, где находился пласт глины, была впадина в земле. Месить глину решил там. Созванные женщины носили глину и высыпали ее в эту впадину. Часть сразу приносила воду, поливая глину. Когда объяснил, что делать, дикари с удовольствием стали месить глину ногами, периодически вскрикивая, сталкиваясь друг с другом. Мэн смазал края моих дощечек, собрал форму для кирпича, быстро поняв, что гладкая сторона должна быть обращена вовнутрь. Хер перевел его слова, что клей должен высохнуть, и сегодня использовать форму не стоит. Но я и не собирался. Время уже шло к вечеру. Дикари продолжали весело месить глину, превратив это в забаву. То один, то другой падал в месиво и вскакивал обляпанной глиной. Все пять форм я перенес в свою палатку, чтобы их ненароком не разбили. Снова вернулся Зик, который и в этот раз не нашел ни обычных или странных камней. Наши запасы железной руды закончились. Рам успел переплавить всю руду. И теперь у его кузни лежала стопка криц, которым предстояло стать оружием и орудиями труда. На данном этапе, с учетом малого количества труда, я решил прекратить производство наконечников для копий и стрел. Первых было 10, а наконечников для стрел было около полусотни. Мне нужна было пара топоров, чтобы облегчить труд лесорубов. Задумал и пару лопат, потому что предстояло много земляных работ. Глинномесы потихоньку заканчивали и разбегались по своим хижинам. нел позвала братьев. Сегодня у нас планировался чисто семейный ужин, без посторонних. Когда мы уселись и нел стал оставить еду, ее живот уже выпирал значительно, мне в голову пришла идея сделать систему приемов после постройки дворца. Раз в несколько дней приглашать к себе на обед тех, кто отличился в работе, на охоте или вином деле. Братья уже вовсю работали челюстями. У нас было мало посуды, котелок был занят клеем. Сегодня пришлось жарить мясо. Нел, я посмотрел на свою женщину. Как у вас получаются веревки? Она оторвалась от еды и ответила, немного замявшись. Хорошо получаются, Макс. Нел, мы будем сплетать веревки между собой и делать толстые веревки. Потом будем сплетать толстые веревки и делать канаты. Канаты нам нужны будут, это очень важно, поэтому следи за этим. И пусть дети всегда приносят траву для ягнят. — Хорошо, Макс, траву приносят. Эти маленькие ягнята уже не боятся. Траву берут даже с рук. Нелл положил и передо мной новый кусок мяса. — Я просил тебя приносить все новые растения, что находят женщины. Нам надо кушать жидкую пищу. Братья молча вслушивались в наш диалог, не вмешиваясь. Семейный вечер, как я планировал, не получился. Рак и бар только отвечали на вопросы. А Нелл была напряжена, словно боясь чего-то. Когда братья ушли к себе в хижину, я прилег в палатке раздумывая. Весной будет три года, как я приземлился. За это время сделано немало. Я выжил, обрел семью, нашел новое место для жительства. Завтра даже начну строительство резиденции. Подчинил два племени, объединил их, нашел небольшое месторождение самородной меди и железную руду, которая, к сожалению, заканчивается. У меня есть первые домашние животные. Научился жечь уголь. Сегодня узнал, как готовить рыбный клей. Племя немного растет, постоянно рождаются дети. Но... Как такового прогресса нет, хотя железные дело осваиваем. Луки и стрелы, они оказались не новым оружием и даже были у племени выдр. У них и лодки есть, только не успел рассмотреть, это долбленки или собранные. Хотя второй вариант маловероятен. Я что-то упускаю, становлюсь более жестоким и прагматичным. нел меня стала побаиваться. Оба ее брата на ужине сидели молча. Может, я слишком занятый своими мыслями? отдалился от них или заставил их отдалиться. Сон не шел. Столько проблем еще впереди. Столько надо сделать, а время уходит. В феврале-марте родится ребенок. Пузо у Нелл уже весьма солидная Я забросил обучение чтению и письму своей женщины и ее братьев. А ведь все надо записывать. Или после моей смерти они снова скатятся в первобытно общинный строй. И я стал более замкнутым, безэмоциональным в отношении своей женщины и близких. Это надо исправлять пока они не стали совсем чужими. раки бар не могли дождаться окончания ужина, слиняли, как только мы закончили. А я ведь из них собираюсь сделать местную элиту. Не только страх, но и уважение должно их держать рядом со мной. Нелл закончила прибирать и тихо вошла в палатку, устраиваясь рядом со мной. «Моя прелесть, ты устала?» — притянул девушку к себе. «Нет, Макс, все хорошо. Завтра мы начинаем строить большую хижину для нас». «Я сделаю тебя королевой каменного века!» Щекочу ее подмышками. Нелл заливается смехом, пытаясь освободиться. Это ее ахиллесовая пята не переносит щекотки. «Макс, Макс!» Девушка задыхается от смеха, но барьер отчуждений сломан. Сама тянется к губам, как только прекращаю щекотку. Я был нежен и сдержан. нел темпераментно и страстно. Заснули только поздно ночью. Утром проверил свои формы. Клей держал отлично. Конечно, после многократного использования клей ославнет. Для верности обвязал веревкой, максимально туго затягивая узлы. Плаш давно проснулся. Хат хорошо управляется. С утра отослал сына на геолога-разведку. Отправил охотников, а часть женщин снова месит глину. С формами подошел к Лепить кирпичи будем рядом и расставлять для просушки. Место под дворец я еще не выбрал, но это сейчас не приоритетное. Заглянул во временный загон для огнят. Увидев меня, потянулись мордочками за угощением. Но я без гостинцев. Ягнята фыркует обижена. Быстро они привыкли к человеку. Вспоминаю стаю диких собак и лошадей, что встретились в походе за солью. Вот кого надо приручить. Собаки — прекрасные сторожа. А лошади — это и транспорт, грузовой и кавалерия. Хотя выглядели они мелковато. Раскладываю формы для кирпичей на земле. Несите глину. Бар рядом со мной. Его я определил как прораба процесса. Глиняную смесь закладывают в форму, утрамбовывают куском дерева. Кирпичи должны быть без пустот. Затем снимаю излишек глины сверху, чтобы поверхность была ровной. Жду несколько минут и, легонько постучав по коробу, освобождаю его, не забывая смочить перед второй загрузкой. Пять кирпичей готово за 10 минут. Отхожу на метр и, смочив, кладу форму на землю. Очередная порция глиняной смеси наполняет формы. Процесс повторяется снова. До самого обеда сам леплю кирпичи. Дважды даю слепить бару, контролируя процесс. Парень отлично все делает. Его кирпичи даже выглядят симпатичнее. Группа женщин непрерывно месит глину. Сегодня уже не до смешков. Рядом находится сам Макс Са, и люди работают молча. К обеду разогнулся с неприятными ощущениями в спине. Работа на карачках сильно утомила. Пересчитал кирпичи, которые уже занимали хорошую площадь. Ровно 150. Для моей резиденции, наверное, понадобится раз в 30 больше. С планом я не определился, но в уме приблизительно имел общее понятие. Пара личных комнат для семьи, большой тронный зал для приемов, приемные для охраны и место для приема пищи вместе с подданными. У меня получалось помещение примерно метров 15 в длину и около 8 в ширину. Надо будет в блокнотике накидать схему. Всю постройку надо будет еще обмазать глиной, чтобы и эстетика была, и кирпичи между собой скрепить, Следующие три дня мы лепили кирпичи, пока не заставили всю свободную территорию. Январское солнце неплохо сушило, и первая партия уже практически была сухой. Несмотря на январь, днем было тепло, ночами становилось прохладно. Однако никто из моих дикарей в дополнительные шкуры не оделся. Температура была вполне комфортная. Пока кирпичи сушились, я набросал план будущего дворца. У меня получалось прямоугольное здание размером 10 на 20 метров. Длину решил увеличить. Первой шла приемная, шириной 3 метра и разделенной перегородкой. Затем тронный зал, представлявший собой прямоугольник длиной в 20 метров. Затем стена с аркой, за которой будут наши с Нелл-покои. Под покои отводилось пространство 5 на 10 метров. Там комната решила делать после возведения основных стен. Двери у меня пока не предусматривались. Проемы будут занавешиваться шкурами и циновками из трав. Пора было думать о примитивном ткацком станке. У нас появились животные. Но я понятия не имел, как он выглядит и работает. Через неделю кирпичи достаточно высохли, чтобы их переносить к месту будущей стройки. Под дворец я выбрал место южнее поселения, среди высоких пальм, которые будут давать тень. Место находилось в 50 метрах от края хижины, немного далековато от ручья. Но эту проблему я мог решить, проведя воду по полым стволам растений, похожих на бамбук, прямо во дворец. Еще две недели ушло на лепку кирпичей и сушку. Пока бар занимался этим процессом, я с Рагом принялся за первого железного топора. После возведения стен мне нужны будут перекрытия для крыши, главные балки и обрешетка. Рам разогрел печь. Вентилятор он уже давно не вращал руками. Приспособил для этого лук со свободно свисающей тетивой. Тетива делала один оборот вокруг ручки вентилятора. И, двигая лук взад и вперед, Рам добился лучших результатов в поддувании. Топка горела с шумом. Жар оттуда шел невыносимый. Добившись разогрева железной крицы, Рам вытащил ее и начал ковать, используя молот. На моих глазах кусок железа начал приобретать знакомые формы. Снова, мельком взглянув на мой рисунок в блокноте, Рам сунул заготовку в печь. Дождавшись ее разогрева до нужной кондиции, снова вытащил и застучал молотом. Чтобы создать проушину, пришлось отковывать пластину, который потом, дважды согнув, сковал с щекой полотна топора. Еще трижды разогревал Рам заготовку. Периодически поглядывая рисунок, топор получился некрасивый, обух неровный. Рубящее полотно было лишь чуть шире самого обуха, но это был топор. Его еще надо было точить, насадить на топорище, но первый шаг был сделан. Рам сунул готовую заготовку в печь, дождался изменения цвета и, вытащив, опустил в горшок с водой. Сам того не зная, в прошлый раз пытался скорее охладить изделие, я подсказал Раму закалку. Поручив ему точить топор, сам лично сходил в лес, чтобы срубить подходящие топорища. Я срубил несколько заготовок и целый день занимался подгонкой рукояти для топора. Завтра с утра предстояло начать кладку. У меня не было никакого практического опыта, но работа каменщиков видеть приходилось. Рам занимался заточкой, молча, не обращая внимания на мои потуги с топорищем и трехэтажный мат. Ему удалось уже добиться появления режущей кромки с одной стороны. Топор принимал знакомые очертания. Позаимствовав у него молот, пошел делать разметку под будущий дворец, захватив с собой рама и бара с веревками от строп. Отмерил 25 шагов от первого колышка, затем 12 в сторону. Четыре колышка были вбиты. Намучился, проверяя диагональ. Пришлось трижды объяснять рагу, чтобы не двигал рукой от колышка. Раз семь пришлось перебивать колышки, пока не получил одинаковые размеры диагонали. Разница была примерно в 2 сантиметра, но меня результат устроил. Утром все поселение высыпало смотреть на стройку дворца. Большая часть принимала непосредственное участие. Мне нужна была жидкая глиняная смесь, чтобы использовать вместо раствора. На первый ряд у меня ушло 120 кирпичей и практически полный день. Если учитывать, что сложить в высоту надо минимум 10 рядов, а мне еще придется вставать на подмосте, получалось, что работа практически на месяц. Однако на второй день я смог сложить два ряда. Понявшие смысл кладки, старались помочь все. Мне оставалось только следить за правильностью процесса, чтобы кирпич сверху перекрывал стык двух нижних. Я решил оставить небольшие оконные проемы. По одному с каждой стороны в приемной, по четыре в тронном зале с каждой стороны и по одному в своих боковых покоях. Когда через неделю дошел до перекрытия окон, работа застопорилась на целый день пока из бревен делали доски для перекрытия. Но на следующий день кладка продолжилась. На тридцатый день я дошел в высоту до двенадцатого ряда и решил, что этого достаточно. С учетом высоты кирпича в двадцать пять сантиметров и глиняного раствора, высота стен моего дворца была выше трех метров. С крышей здание станет выше. Я пока не собирался строить Тадж-Махау, поэтому эта часть работы была объявлена завершенной из завтрашнего дня предстояло рубить деревья для перекрытия но завтрашний день преподнес неприятный сюрприз